Глава четвёртая. Ржавый лес. Лисица решила проводить их из города. Она держалась в отдалении, тощая, грязно-рыжего цвета, некрасивая. Лель бросил ей кусок мяса, и лиса схватила его на лету. "Не прикармливай", посоветовал Посвист. "Начинается". Лель притворно закатил глаза. "А то я её приручу и придётся всю жизнь заботиться. Не бойся, я не маленький принц". Он кинул ещё один кусок, лисица поймала его и подрусила обратно. Лада не оглядывалась. Потом она вернётся сюда и пробудет тут долго при долго совершенно одна. А пока им надо идти дальше. Впереди ночь до утра должны успеть. Склон спускался к реке. Бетонная дорога, ведущая к мосту, была полностью разрушена. Лада несколько раз споткнулась об арматуру, торчащую из земли. Не хватало ещё грохнуться и разодрать штаны. Итак, бы им стирка не помешала и из гваздлась в дороге. Да и ей самой залезть бы в ванну, включить тёплую, почти горячую воду и полежать часок, а может, и дольше, чтобы зеркало запотело, раскраснелась кожа и стало так легко, чтобы потом спать без задних ног до позднего утра. Лада вновь зацепилась ногой за железку и полетела вниз, проваливаясь в сон. Лада спешила. Она одна шла через бесконечную анфиладу комнат, Она толкнула дверь и оказалась в помещении с бассейном квадратной формы, с белыми бортиками из плитки. Вода в бассейне была мутная, на её поверхности плавал мусор. Лада начала обходить бассейн, неожиданно перед ней ощутилась женщина в белом хитоне. Её рыжие волосы были убраны наверх. Женщина резко толкнула Ладу, и та упала в бассейн. Оттолкнулась от дна и поплыла к противоположному бортику, но выбраться не смогла. Там ее ждала другая женщина с черными волосами. Она нажала на голову и притопила Ладу. Вскоре к двум подоспела третья, и ее волосы были светлые. Лада пробовала выкарабкаться, но не получалось. Ее каждый раз спихивали в воду, и тут подоспела собака. Она с рычанием стала отгонять женщин от бортиков. Ладе с трудом удалось вылезти из бассейна. — Больше всего ей хотелось прибить этих троих. Гнев переполнял девушку, но ее ждали снаружи. — В следующий раз вам не поздоровиться, — сквозь зубы процедила Лада. — Никто не смеет стоять на моем пути. На грудь давили. Было больно дышать. Лада открыла глаза и увидела Яровита, тот делал массаж сердца. — Яровита, она очнулась! — крикнул Лель. Он и посвист смотрели на нее испуганно. Лада не понимала, почему. Я потеряла сознание? спросила она. Хуже, ответил Еровит. Сердце остановилось, дышать перестало. Думали, что ты умерла. Лада потрогала рёбра. Вроде целы, но как же болит тело. Дядька перестарался. Мне привиделся сон, сказала она. Какой? Настрожился бог воинов. По мере пересказа он всё больше хмурился. Я поняла, что грязная вода это болезнь. В соннике как-то читала, и я должна умереть, но меня спасёт друг. Только с женщинами не разобралась, размышляла девушка вслух. Это Мойры, вставил Посвест, богини судьбы. Твоя судьба умереть от болезни. Когда? спросила Лада. Сейчас или раньше, или это будущее? Посвест развёл руками. Главное, что ты победила их, значит, судьбу тоже можно изменить. Лель помог подняться. Кружилась голова, перед глазами летали черные мошки. Яровид протянул флягу с травами, немного отлегло. «Ты как?» — забеспокоился посвист. «Идти смогу». Посвист вел ее под локоть, чтобы она вновь не навернулась. Но Лада скоро освободилась, силы почти вернулись к ней. Только мешок забирать у Леля не стала, пусть тащит. Путники вышли к мосту через речку. Когда-то он надёжно соединял два берега: асфальт на две полосы, бетонные ограждения. Теперь же мост обветшал. Асфальт покрылся вмятинами и трещинами, балки обветрелись. И при жизни мост не был украшением этого места, после смерти вовсе стал уродцем. В то же время поверх возникло изображение: тонкий, лёгкий мосток с ажурными перилами и выточенными из янтаря поперечными плитами. Завис над рекой медленно несущей огненные воды. Языки пламени взлетают ярко-оранжевыми искрами, жадно лижут берег, оставляя на нём следы цвета переспелой хурмы. Геравит подошёл к мосту и топнул по нему ногой. Ничего не произошло. "Должен выдержать", сообщил бог воинов, "но перебираться будем по одному. Первым я, затем Лель". Посвист замыкает Главное в воду не свалиться, добавил Лель, а то хватанёшь заразу. Уверен? спросила она. Лучше в радиационную воду свалиться, чем в огонь, нашёл чем пугать. Сама знаешь, ответил Яровит и шагнул на мост. Бог Воина вошёл не спеша, проверяя поверхность моста прежде чем шагнуть. Всё нормально, крикнул он, перейдя на другую сторону. За ним последовал Лель, наступила очередь Лады. Да, мост был вполне прочный. Ну, асфальт покоробился, арматура в бетоне обнажилась, но вполне можно пройти и даже проехать без всякого риска. Иравит перестраховался, как всегда. Лада спокойно шла, главное не споткнуться, как в прошлый раз. Хватит с неё кошмаров. Речка длинная и извилистая, похожа на змею, которая ползёт посреди деревьев. Берега в дырах, наверное, норы какого-нибудь зверька, ласки или хорька. Впереди берег, позади тоже а мост словно перемычка между ними, межа, которая лежит между двумя мирами, живых и мертвых, а Лада на границе. Одной ногой здесь, второй там, еще шаг и будет поздно, но Лада собирается сделать его. Все меняется, просыпается огненная река, языки пламени взметаются ввысь и нагревают мост, медная пластина позади падает в огонь, янтарь крошится. Куда, назад или вперед? Все заволокло дымом, нечем дышать. Глаза слезятся, лёгкие едва не выворачиваются в попытке откашляться. Лада хватается за перила, точно за точку опоры, но они летят вниз. Девушка едва не следует за ними. Пламя подбирается всё ближе, Лада чувствует нестерпимый жар. Кто-то зовёт её, лель, посвист, надо решаться, и так сложно принять решение. Она балансирует на границе, так назад или вперёд. Лада сжимает кулаки и делает шаг. Яровид был недоволен. — Почему на мосту остановилась, а если бы он обрушился? — Он и рушился, — отрезала Лада. А потом раз — и все в порядке. Подоспел посвист. — Двигаем дальше. — Подожди, — остановил его Яровит. — Ты сказала, мост развалился? Лада разозлилась, а они не видели. Тоже ведь по нему проходили? — Да, река загорелась, мост стал плавиться. Я не знала, куда бежать, а когда мост стал падать, я прыгнула вперед. — Сделала выбор, значит, — сообразил Яровит. Только мы ничего не углядели. Похоже, ты своими мыслями делаешь это место сильнее. Словно тебя с ним что-то связывает. Прекращай, Лада вскрикнула. Почему ты так решил? Мы все прошли спокойно, без видений, значит, проблема в тебе. Ладу точно булыжником прибило. Как? Значит, это только ей угараздило вляпаться в глюк снова? Еровит объявил привал. Надо думать обсудить план действий. Мы всё ещё в буферной зоне, хотя по времени должны были уже пройти её. Так прошли бы, если бы не некоторые. Лель Красноречиво посмотрел в Ладину сторону. Она сделала вид, что не заметила. Лада с наслаждением поедала пироги с красной рыбой, запивая чаем. Какое всё же счастье не думать о еде, захотел, поел. Центр заражения проходим быстро, без остановок. Еровит уставился на Ладу, намекая, что эти слова исключительно для неё. Девушка кивнула, ответить не могла, рот был занят. По моим прикидкам, выйдем к дворцу. Возможно, придётся вступить в бой с мороком, это я беру на себя, ясно? Все невнятно промычали. Ужинала не одна лада. Лель и посвист тоже прониклись пирогами. Идти предстояло ночью. Яровицкий птический посмотрел на них и тоже потянулся к скатерти. Прошли путники немного, Дорогу пересекала колючая проволока, на ней висел знак кирпича и радиационной опасности. Тут же красовалась табличка с надписью: "Внимание, здесь начинается десятикилометровая зона отчуждения". Еровит рукой остановил всех, достал из рюкзака холщовую ткань и порвал на полосы. "На нижнюю часть лица повяжите. Не отти, конечно, защита, но всё же, чтобы лёгкими сразу не хватанули. И рубахи переоденьте. На этих уже есть радиация". Лада достала рубаху, взятую в дворце Берендея, светло-бежевая с цветочным орнаментом на подоле. Лада натянула её на себя и подпоясалась. Лель повязал повязку и сделал несколько взмахов руками и ногами. И я, и я. Смотрите впервые в цирке русский ниндзя, прокомментировал посвист. Бог любви сложил руки и глубоко поклонился. Посвяст не преминул воспользоваться моментом и понорожку отвёл братцу Пинок. Тот не остался в долгу и совершил захват. Посвяст не стал упорствовать и попросил пощады. А потом Еровит рубанул по проволоке, и они проникли внутрь заражённой территории. Такой же лес, даже не ясно, чем он отличается от того, что позади. Еле берёзы, осины, орешник. Птицы уже смолкли, ну так вечер. Еровит сделал факел из подобранной ветви всё-таки огненный бог, ему такое под силу. Немного не по себе, когда идёшь в темноте, а вокруг тени. Кажется, кто-то выскочит из кустов и набросится на тебя. Хотя об этом лучше не думать, а то снова что-нибудь померщится, хватит уже. Они прошли с полчаса, как до лес начал меняться. Появились обычные сосны, сперва по одной, затем они вытеснили остальные деревья. Необычно длинные иглы, ветви разной длины. Если бы не ночное зрение, лада бы этого не увидела. Свет факела не позволял разглядеть подробности. А потом вспыхнули первые звёзды, и следом за ними прямо перед путниками запалыхал лес. Сосны были медного цвета, будто кто-то осыпал их кирпичной пылью. Только чудо это было не сказочное, когда-то деревья подверглись радиации и стали красно-бурыми. К тому же фосфорицировали Лада, затаив дыхание, наблюдала за свечением, будто некто зажёг бенгальские огни в ожидании Нового года, но забыл потушить. Сияние перемещалось вдоль ствола, и чудилось, что оно живое. Казалось, кто-то сыпанул насос на сосны светлячков, и теперь те исполняли причудливый танец. У Лады побежали мурашки. Да чего захватывающе! Сюда бы туристов водить за большие деньги в защитных костюмах и противогазах. Убийственная красота. Когда-то Лада прочитала эти стихи. Сейчас они были к месту. Осень, лисица, грязная и больная. Если укусит, 40 уколов ставь. Кто-то на вёслах, раненый вот в плавь. Что же, до лирик можем, но не желаем. Геравит погасил факел за ненадобностью. Ржавый лес прибыли, сообщил он. Осталось только выбраться. Лес-воротник октябрьской молью еден, Чавкает в лужах каша гнилой листвы. Если б как лес всю осень стояли вы, Знали б, что так не выстоять всех обеден. Стихи не сиамская, люди бывают спрашивают.